Неожиданности и, надо сказать, довольно-таки непонятные неожиданности начались, как только чейт отошел на пару километров от места своего первого привала. Исследовали они одна за другой, чем-то напоминая Чейду полосу препятствий, которую ему не раз приходилось преодолевать во время службы в армии. Чейт размеренно шагал по лесу, выбирая дорогу попрямее между стволами гигантских деревьев и купами густого широколистного кустарника, когда неожиданно почва у него под ногами поплыла. Вначале Чейт решил, что угодил ногами в лужу, прикрытую сверху палыми листьями. Но когда он попытался вытащить левую ногу, увязшую по щиколотку, правая провалилась по колено. Чейт вновь перенес основной вес тела на левую ногу и провалился при этом едва ли не по пояс. Опасаясь делать новые движения, что могли еще глубже увлечь его под слой палой листвы, чейт напряженно замер. Под ногами он не чувствовал никакой опоры. В вертикальном положении его удерживала только довольно- таки плотная консистенция массы, в которой он увяз. Чейт осторожно наклонился и начал руками раскидывать в стороны слой перегноя, покрывающего землю. Для того, чтобы выбраться из ловушки нужно было увидеть, что именно она собой представляет. Проклятье. Чейт поднял ладонь, перемазанную густой черной дёгтеобразной массой. Поднеся руку к носу, он осторожно понюхал. Вещество, прилипшее к руке, едва заметно пахло чем-то кисловатым. Причём запах вовсе не был неприятным, скорее даже наоборот. Было в нём нечто притягательное. Невольно возникало желание лизнуть языком перепачканный незнакомым чёрным составом палец. Впрочем, с этим желанием Чейд быстро совладал. Наклонившись, он продолжал раскидывать обеими руками прелые листья в стороны. Вскоре Чейд смог увидеть, что по пояс увяз в непонятной черной массе. Сам факт был неприятен, особенно если принять во внимание, что ни глубину, ни размеры ямы определить было невозможно. Но больше всего не понравилось Чейту то, что на поверхности заполняющей ее массы плавали наполовину погрузившиеся в дектеобразную массу скелеты небольших размером с кошку-зверьков, а также отдельные кости зверей размерами побольше. При одном только взгляде на этот анатомический вернисаж, Чейту сразу сделалось как-то не по себе. Несмотря на жару, он зябко повел плечами и невольно поджал пальцы на ногах словно кто-то пощекотал ему пятки. Конечно, звери могли и сами угодить в яму со странным вязким веществом, где и закончили свои дни. Но с таким же успехом можно было предположить, что яма эта являлась ловушкой какого-нибудь местного монстра, который сейчас прятался за кустами, ожидая, когда его очередная жертва окончательно увязнет и потеряет способность двигаться и оказывать сопротивление. Стараясь не проявлять излишней суетливости, но в то же время и не желая затягивать процесс своего освобождения из коварной ловушки, чейт начал медленно разворачиваться так, чтобы попытаться выбраться из ямы на тот же край, откуда он в неё и угодил. чейт старался действовать крайне осторожно, но несмотря на это, к тому времени, когда он получил возможность, протянув руку, коснуться относительно сухой земли, тело его погрузилось в чёрный дёготь до середины живота. Наклонившись, Чейт ухватился рукой за торчащий из земли сухой корень. Опора была не слишком надежной, но другой поблизости не было. Для того, чтобы ухватиться за корень другой рукой, Чейту нужно было лечь грудью на заполняющую яму черную массу. Что он и сделал, тяжело вздохнув. Потянув обеими руками корень, Чейд убедился, что тот достаточно прочно сидит в земле и, напрягшись, принялся медленно вытягивать себя из ямы. Сделать это было совсем непросто, поскольку ноги по-прежнему не находили опоры, а странная клейкая масса крепко держала угодившего в неё ротозея. «Давай, давай!» – сквозь зубы подбадрил себя Чейд, понемногу выбираясь на твёрдую почву. Внезапно из заросшего неподалёку куста с широкими листьями, похожими на полуразвёрнутые веера, выскочило странное существо, напоминающее два белых пушистых шарика, соединённых между собой тонкой нитью. Один из шаров был размером с кулак, другой примерно в два раза больше. Странное существо перемещалось сильными стремительными прыжками, издавая при этом негромкие хрюкающие звуки. Прыгнув пару раз, существо приземлилось в сантиметре от лица застрявшего в вязкой массе человека. От неожиданности Чейд едва не отшатнулся назад, но вовремя вспомнил, что позади у него ловушка, из которой он как раз и пытается выбраться. «Хыш!» – раздраженно крикнул Чейд на пару связанных между собой шариков. «Пошли вон!» Большой шар хрюкнул. Нить, связывающая шары, изогнулась дугой. Малый шар, взлетев в воздух, с силой ударился о землю. Каким-то образом он передал свой импульс своему соседу. Вместе они снова подпрыгнули, переместившись прыжке метра на два в сторону. Чейд невольно проследил взглядом за полетом странного создания, больше похожего не на живое существо, а на забавную детскую игрушку. При этом краем глаза он заметил, что за спиной у него появился облепленный палыми листьями бугорок, которого прежде там не было. Чейд внимательнее присмотрелся к странному новообразованию. Бугорок буквально на глазах поднимался вверх, увеличиваясь в размерах. Чейд отчаянным рывком попытался вытянуть себя из вязкой массы, но усилия его ни к чему не привели. А бугор тем временем вырос до размеров исключительно крупного арбуза и медленно двинулся в сторону человека. По мере движения облепившая его листва сползала, оставаясь позади и открывая черную, лоснящуюся кожу, похожую на генеральский сапог, начищенный перед парадным смотром. Среди широких кожистых складок зловеще поблескивали три глаза, расположенные треугольником с устремленной вверх вершиной. Вторым треугольником, но уже перевернутым вершиной вниз, была пасть чудовища, которую оно, похоже, даже не смогло как следует закрыть, или же наоборот, поспешила раскрыть в предвкушении свежей закуски, бестолково размахивающей руками на краю ямы. Чейд видел одну лишь уродливую голову омерзительного существа, но у него не возникало ни малейшего желания выяснять, что там еще скрывается под поверхностью массы, заполняющей яму. Хозяин же ямы, судя по всему, стремился поближе познакомиться с попавшим в его ловушку человеком. Расстояние между Чейтом и скользким уродом быстро сокращалось. Реально оценив обстановку, Чейт пришел к выводу, что за те 30 с небольшим секунд, что у него остались до момента тесного контакта с инопланетным монстром, выбраться из ямы он не успеет. Поэтому, продолжая держаться за торчащий из земли сухой корень левой рукой, он правой ухватился за рукоятку ножа и развернулся лицом к уродливой твари. Приблизившись к Чейту на расстоянии метра, Скользкая тварь ещё чуть-чуть приподнялась вверх над поверхностью вязкой лужи и неожиданно совершила молниеносный бросок. Подобно крему из тюбика, сдавленного в кулаке, существо взметнулось вверх, вытягивая из лужи своё червеподобное блестящее тело, покрытое слоем желеобразного вещества, благодаря которому оно беспрепятственно перемещалось в вязкой массе, а затем обрушилось на человека. С отчаянным воплем чей всадил нож в левый глаз чудовища, одновременно подавшись в сторону, чтобы не оказаться придавленным его огромным весом. Из пасти гигантского червяка вырвался глухой клокочущий звук, похожий на бурление плотно закрытого кипящего котла. Тело его свернулось петлей, а затем распрямилось, как пружина. Конец вметнувшегося над поверхностью лужи хвоста ударил чей-то в плечо. Чейд выдернул перемазанный фиолетовый жижей нож из пустой глазницы зверя и, кинув его на край ямы, снова обеими руками вцепился в сухой корень. Раненый червь бесновался в вязкой черной массе, то уходя в глубину, то снова выскальзывая на поверхность. Чейд же тем временем извивался, как змея, сдирал на ладонях кожу и мысленно молил о спасении всех богов бесконечного космоса, пытаясь выкарабкаться из смертельной ловушки. Выдернув, наконец, левую ногу, Чейд уперся коленом в край ямы и, взрывев, как альфийский лось в период гона, рванулся вперед и вверх. Выбравшись на твердую почву, он подхватил лежавший на земле нож и, не поднимаясь на ноги, на четвереньках отполз на несколько метров от ямы. И только уперевшись головой в ствол оказавшегося у него на пути дерева, Чейд без сил рухнул на влажную гнилую листву. Минуты две он лежал совершенно неподвижно, как вдруг над ухом у него раздался пронзительный поросячий визг. Чейт дернулся в сторону. Он хотел перевернуться на спину, но ему помешал висевший за плечами ранец. Острие ножа, зажатого в руке Чейта, было направлено в сторону, откуда он уже ожидал нового нападения. Однако рядом с ним весело подпрыгивали два пушистых шарика, соединенные шнурком. Чейт улыбнулся. Если бы не этот забавный зверёк, то сейчас не валялся бы он на прелых листьях, облепленный с ног до головы густой чёрной массой, похожей на расплавленный гудрон, а принимал бы участие в трапезе плотоядного червя в качестве деликатесной закуски. «Не знаю, как насчёт этой твари из ямы», — сказал Чейт, обращаясь к забавному зверьку, — «но ты-то точно создан по заказу ООН. Таких, как ты, просто не может быть в природе». Зверёк попросящий хрюкнул и снова подпрыгнул на месте. Малый шар ударился о землю, подбросив при этом вверх своего соседа, а затем и сам взлетел в воздух, увлекаемый связующим их шнурком. Воткнув нож в торчащий из земли древесный корень, Чед поднялся на колени и скинул с плеч ранец. Опёршись рукой о ствол дерева, он оглянулся, чтобы посмотреть на яму, в которой всего лишь несколько минут назад сражался с омерзительной скользкой тварью. Гигантский червяк бесследно исчез, должно быть канув на дно ямы, служившей ему жилищем. Черная глянцевая поверхность ямы ловушки медленно затягивалась наплывающей на нее палой листвой. Присев между корней дерева, Чейд принялся стягивать себя перепачканную липкой грязью одежду. Для того, чтобы принять лесной душ, достаточно было посильнее дернуть за свисающую с любого дерева лиану. Но как только Чейд проделал это... С верхнего яруса леса на него вместе с потоками воды посыпались плотные слизистые комки, похожие на медуз. Один из них упал Чейту на плечо и, превратившись в тонкий блин, прилепился к коже. Чейт вскрикнул, почувствовав боль, как от ожога. Отпрыгнув в сторону, он ногтями сорвал с плеча древесную медузу. На коже осталось красное воспаленное пятно, словно на нее плеснули кипятком. Достав из ранца плоскую коробочку аптечки, Чейд приложил её к раненому ключу. Через пару секунд он почувствовал лёгкий, едва заметный укол шприца. Выведя данные диагностера на световое табло аптечки, Чейд прочитал. Химический ожог первой степени, опасности не представляет. Душ всё же нужно было принять. Подходя к Лиане, свисающей с другого дерева, Чейд был уже куда более осторожен, чем в первый раз. Дернув за нее, Чейд тут же отбежал в сторону. И лишь убедившись, что сверху льется только чистая прозрачная вода, он встал под ее потоки. Вода была мягкой, в меру теплой и едва заметно пахла свежей листовой. Стоя под ней, Чейд сначала высирал свою одежду и отмыл снаряжение, а затем и сам с удовольствием вымылся. Натянув на себя еще не просохшую одежду, Чейд сверил направление движения по пеленгатору. В принципе, встреча с гигантским червём хоть и стоила нервов, отняла у него не очень много времени, так что ещё оставались шансы добраться до назначенного места, имея в запасе несколько призовых часов. Однако, прежде чем идти дальше, чьей-то ножом срезал невысокое молодое деревце и ободрал с него ветки, превратив полутораметровую жердь. Яма, которая едва не превратилась в могилу для его бренных останков, Скорее всего, была не единственной в лесу, поэтому Чейт совершенно справедливо рассудил, что лучше уж немного проиграть во времени, проверяя дорогу впереди, чем угодить в ловушку еще одного скользкого червя. Подойдя к краю ямы, Чейт, любопытство ради, опустил в нее жердину. Палка полностью ушла в черную жижу, но так и не достала дна. Чейту даже несколько не по себе сделалось, когда он представил себе бездну, заполненную густой клейкой массой аспидно черного цвета и где-то на глубине свернувшиеся кольцами тело огромного плотоядного червя. Отойдя от края ямы, чейт с сомнением посмотрел на браслет, которым снабдил его генерал Боруззин. Разве что только этот браслет и нашли бы бойцы Оон, если бы в момент нападения скользкого червя чейт нажал на кнопку тревоги и вместо того чтобы самому себя спасать, стал бы дожидаться спасателей. Осторожно обойдя то место, где находилось логово хищного монстра, Чейд двинулся в направлении, указанном пеленгатором. Он торопился, но не забывал при этом проверять дорогу перед собой концом жерди. Предосторожность его оказалась не напрасной. За два часа пути он обнаружил еще четыре ямы с черной смоленистой массой. Затем местность сделалась несколько иной. Теперь вместо гнилой листвы землю покрывала густая трава с широкими, плотными листьями, находившая Чейту до колен. Края листьев были острыми, словно бритвы, и только плотные армейские штаны защищали ноги Чейт от порезов. Решив, что среди травы можно уже не опасаться встретить ловушку хищного червя, Чейт положил жертв на плечо и зашагал увереннее и быстрее. Впрочем, высокая густая трава могла таить в себе и иные, пока еще неведомые чьи-то опасности. Поэтому, проявляя разумную осмотрительность и осторожность, Чейд время от времени взмахивал палкой, ударяя ею по траве, надеясь таким образом спугнуть притаившуюся там живность. Ведь зверю для того, чтобы быть опасным, совсем не обязательно быть размером со слона.